Майдадыр Одеяло убежало, улетела простыня И подушка, как лягушка, ускакала от меня Я за свечку, свечка, в печку Я за книжку-то бежать и в припрыжку под кровать Я хочу напиться чаю К самовару подбегаю Но пузатый от меня убежал, как от огня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 Брюки, даже брюки убежали от тебя. Рано утром на рассвете умываются мышата, и котят, и утята, и жучки, и паучки. Ты один не умывался, и грязнули остался. Избежали от грязнули, и чулки, и башмаки.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 Мойку с головою окунут. Он ударил в медный таз и вскричал Карабарас, и сейчас же щетки счет, и щетки счет, затрещали, как трещотки. И давай меня тереть, приговаривать. Моем, моем труба чисто, чисто-чисто, чисто-чисто будет, будет труба чист чист чист, чист Тут и мыло подскочило, и вцепилось в волоса, И юлило, и мылило, и кусало, как оса. А от бешеной мочалки я помчался, как от палки, А она за мной, со мной, по садовой, по сенной. Я к таврическому саду перепрыгнул через ограду, А она за мной учится и кусает, как волчица.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 Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. Наконец-то ты грязнуля мой додыру угодил. Надо, надо умываться по утрам и вечерам. А не чистым трубочистым стыд и срам, стыд и срам. Да, да здравствует, здравствует мыло душистое, душистое и полотенце пушистое и зубной порошок и кустой. Гребешок. Давайте же мыться, плескаться Купаться, нырять, кувыркаться пушайте, в корыте, в лохане В реке, в ручейке, в океане В ванне и в бане Всегда и везде Вечная слава в воде!